Глава вторая. Арвин раздраженно мерил шагами штабную палатку Западного фронта. Периодически на него бросал взгляд кто-нибудь из связистов или аналитиков. И дело было не в том, что княжечного Черкасский им мешал. Скорее привлекал внимание своим странным внешним видом. В данный момент Арвин был облачен в отливающий серебром космодоспех, на поясе которого висели два тяжелых на вид меча. «Да сколько можно ждать-то?» мысленно ворчал бывший первый меч империи Александритов. Его нетерпение можно было понять. Аскольд и великий князь Тверской убедили Арвина не врываться на поле боя в первых рядах, ведь Арвин не гуру, как Андрей Аболенский, и от его быстрого появления не будет сверхбольшой пользы. Но доспех для Арвина готов, так почему бы им сразу не воспользоваться? Тогда и польза от вмешательства в бой княжечного Черкасского будет огромной. Вот и был вынужден Арвин ждать, когда враг максимально раскроется и настанет время для него, княжича Ноучеркасского, Аскольда и еще 120 бойцов в доспехах, показать себя британцам во всей красе. Но что там? Какие новости? Арвин остановился за спиной штабного служащего, младшего аналитика Святослава Обломашкина, молодого мужчины с говорящей фамилией. А говорила она о том, что не так давно он носил фамилию Оболенский, и был участником заговора против великого князя Тверского, за что его и изгнали из рода. Кстати, именно благодаря Арвину появилась эта фамилия. Тогда Арвин предлагал назвать всех предателей-мятежников обламлинскими. Но Аскольд великий князь Тверской не стали коверкать свою великую фамилию и видоизменили предложенный вариант. «Его светлый сражается сразу против двух гуру. Пока держится хорошо, но нам некого послать в помощь ваше сиятельство чуть заикаясь ответил святослав бывший оболенский которому так и не удалось получить тепленькое место наследника великого князя тверского зато теперь после нереализованных планов сперва поженить Бена алисе затем по уничтожению правящей семьи светик стал простолюзином и греется в африке тоже в некотором роде тепленькое место значит против Арсения уже два гуру мысленно ответил арвин поморщился и резко бросил что еще Алексей Константинович сражается против гуру и пяти мастеров. Продолжил Святослав Обломашкин, имея в виду Паярина Махмудова, вассала князя Новочеркасского. Арвин сжал кулаки. Аск, не пора еще, что ли? Ну? В ухе Арвина захрипела микрогарнитура, запасной модуль связи, что активируется автоматически, когда шлем космодоспеха снят. «Готов», — услышал Арвин голос своего лучшего друга. «Уже давно». «Отлично! Мы вылетаем! Помоги своим!» «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул Арвин, мгновенно натянув шлем. «Удачи, дружище!» — проговорил Оскольд. Эти слова бывшего принца Александрии Арвин слышал уже через динамики шлема. «И тебе!» — отозвался бывший первый меч империи. Сеанс связи закончился. Арвин повел указательным пальцем правой руки и дернул челюстью влево, включая внешние динамики шлема. Вот ведь доисторические технологии. Мысленно проворчал он и тут же добавил. Но старик молодец, что хоть такое смог собрать на этой отсталой планете. «Штаб», — прогремел Арвин, — «передайте на Б4, что я лечу к ним. Все, давайте, не скучайте». Арвин рванул с места. Оторвавшись от земли, первые метры он прилетел еще внутри штабной палатки. А как только тканевый полок, служивший дверью, остался за спиной, боец свободно взмыл в воздух. «Отлично! Здорово! Класс!» Едва ли не писался от восторга Арвин. Настоящий боевой вылет не сравнится с осторожными тестовыми полетами. Выкованный в горнилах межпланетных войн первый меч испытывал невероятное наслаждение и чувство пьянящей свободы, когда летел в одиночку навстречу своей первой большой битве в этом новом мире. Битве, в которой можно сражаться, не скрывая свою личность и личину. Битве — в которой сошлись тысячи воинов, битве, в которой ценой ошибки может стать собственная смерть или смерть товарища, битве, в которой на нем надет персональный космодоспех. Ну, старик, ну, молодец, все настроил, восхищался послушностью своего доспеха Арвин. Как только Оскольд вместе с доспехами и техниками прилетел в Африку, Арвин сразу же отправился на встречу с лучшим другом и на примерку доспеха. Первый меч империи всегда предъявлял высокие требования к своему вооружению и обмундированию, хотя и мог в случае необходимости нашинковать врага и простой палкой, потому примерка затянулась. И даже когда Арвину уже нужно было возвращаться на свою базу, настройка доспеха еще не была окончена. В итоге драгоценную посылку Арвин получил только перед битвой, чему был невероятно рад. «О, я почти на месте!» отметил княжечного Черкасский, увидев впереди столбы дыма и яркие вспышки от техник живы. Слева Арвин приметил два стареньких британских танка. Ему очень хотелось протестировать свой новый космодоспех на этой древней технике, однако он сдержался. В первую очередь было необходимо помочь Махмудову, единственному гуру Новочеркасского княжества. Чем ближе Арвин подлетал, тем ярче становилась для него картина развернувшегося сражения. С воздуха вид открывался отличный. Вот ледяные лисы столкнулись с огромным огненным носорогом. А тут каменный слон рассыпался от одновременного удара енота из молний и воздушного оленя. «Красиво», — подумал Арвин. Через секунду он заметил Махмудова. «Даже во всем этом многообразии техник, шуме выстрелов и взрывов, бой двух гуру невозможно было не заметить». Громадный водяной вал Махмудова столкнулся с гигантским осьминогом, сотканным из молний. Этот зверь был настолько огромен, что мог накрыть собой пятиэтажный дом. Пространство между восьмью толстыми, как стволы вековых дубов, ног осьминога соединялось более тонкими молниями. Столкнувшись с водяным валом, не уступающим осьминогу размерами, порождение вражеского гуру не пропустило мимо себя ни единой капли. А тут еще вражеские мастера из-под тишка атаковали и водяной вал, и самого Махмудова. Ну, будь по-вашему, хмыкнул про себя Арвин и спикировал вниз, на лету выхватывая один из сделанных архуном клинков. Арвин приземлился позади кудрявого высокого мужчины. Мгновение и... Вражеский мастер с атрибутом земля даже не успел среагировать. Облако Альтеры разжижило его покров, а меч с раскаленным лезвием сжег остатки живы и разрубил плоть. Один удар сзади, и верхняя часть мастера с головой и левой рукой по диагонали съехала вниз, на раскаленные в луны каменистой пустыни. Повинуясь инстинктам, Арвин снова взмыл в воздух. И не зря. Место, где он только что стоял, тут же атаковали мастера врага, заметившие незваного гостя в странном сияющем доспехе. Через секунду мастера британцев отправили в небо огненные шары, молнии и каменные колья. Хотите попасть в опытного пилота космодоспеха в воздухе? Хех, такое под силам далеко не каждому. Тела мастеров, видевших, какая участь постигла их товарища, мгновенно начали покрываться стихийными доспехами. Арвин к тому времени наметил следующую цель. Уклонившись от крупного огненного шара, он заложил вираж, разминулся с громадной ледяной сосолькой, летящей со скоростью экспресса, и обрушился на мастера в ледяных доспехах. Противник успел поставить блок из двух скрещенных рук. Руки ему Арвин отрубить не смог. Стихийный доспех льда пошел трещиной, но выдержал первый удар. С другим мечом было бы легче, но он тяжелее. Отметил про себя Арвин, перестав давить на противника и ускорившись. Следующий удар пришелся мастеру льда в правый бок, третий в спину. Четвертый раз Арвин достал своего противника уже с левого бока, полностью пробив доспех, покров и добравшись до плоти. Не прошло и доли секунды, как Арвин оказался перед противником и вонзил клинок тому в сердце. «Скорость наше все», — подумал Арвин и вновь взмыл в воздух. Противник снова начал палить в небо, одновременно поспешно рассредотачиваясь. «Уже что-то придумали?» «Профессионально». Арвин бросил быстрый взгляд на гуру вассала. Вражеский гуру с атрибутом «Молния» теснил Махмудова. Однако новочеркасский боярин помирать в ближайшее время не планировал. Едва появившись на поле боя, Арвин справился с задачей «Минимум» и отвлек на себя мастеров, мешающих дуэли двух гуру. Нус, — княжечный у спикировал на очередного врага. «Форх меня дирик, как же здорово летать!» Я, наконец, вернулся в родную стихию. «Ракета!» коротко произнес я на канале сопровождающего меня отделения космодесантников. Облаченный в нарядный золотой космодоспех, я летел впереди десяти своих бойцов, возглавляемых Вадимом. Другие отделения десятки я направил в наиболее проблемные квадраты. Нас заметили и решили поприветствовать тупенькой самонаводящейся ракетой. Да уж, с артиллерией в этом мире тухло. Рванов навстречу ракете... Я в один момент заглушил двигатели и выпустил несколько шаровых молний. Я камнем полетел вниз, а над моей головой загрохотало. Вновь запустив двигатели, я продолжил свой прекрасный полет. «Господин, вижу впереди его светлость», — сообщил Вадим, который в момент моих антиракетных маневров вырвался вперед. «Ага, тоже вижу», — отозвался я. «Помогите остальным, я к отцу». «Есть», — отозвался Вадим его последующие короткие приказы подчиненным я уже не слушал я рванул вперед опережая товарищей как ни крути я самый быстрый из космодесантников пусть отделение вадима и состоит только из инициированных воителей альтеры доступные мне объемы альтеры и уровень контроля над энергией несопоставимы с их против арсения моего бывшего слуги а ныне андрея оболенского моего отца сражались сразу два гуру Собственно, появление второго гуру в одном квадрате и стало спусковым крючком для выдвижения нашей крылатой роты. Ждать дольше становилось слишком опасно. Выпустив сконцентрированную живу, я облачил свой космодоспех в доспех из золотых молний. До мастера во владении живой я так и не дорос, и все же скорости стихийный доспех молний мне добавил. Издали я видел, как фигура, облаченная в сияющий белоснежный доспех, от взгляда на который у людей без шлема-космодоспеха заболели бы глаза, противостоит двум фигурам, мощно атакующим огнем и ветром. Парная техника двух вражеских гуру поражала. Горизонтальный ветровой торнадо, способный полностью очистить улицу от деревьев, людей и торговых киосков, трансформировал огненную стену и разогнал пылающая торнадо до невероятной скорости. Моему отцу приходилось противостоять этой все сжигающей мощи. Щит из белоснежных молний, строением, напоминающий переплетенную корневую систему небольшой колонии деревьев-клонов, возник прямо перед пылающим торнадо. Если бы не облако Альтеры, вряд ли бы щит одного гуру смог бы справиться с этой атакой. Но даже несмотря на Альтеру, щит великого князя Тырского дрогнул. Андрей Аболенский рванул в сторону, чтобы вырваться из зоны поражения. Не успел. Самый край огненного торнадо врезался в еще один щит. Крохотный, который возвел перед собой великий князь. А как только щит развеялся в его доспех, хвала архею не пробил. Но пока великий князь Тверской тратил время на защиту и уклонение от атак, вражеские гуру концентрировали живу для новых техник. Вскидывают руки. Я был уже близко. Увлеченные битвой с непростым соперником гуру не заметили, как я спикировал на одного из них. Своей целью я выбрал огневика. Против него мое преимущество скорости будет еще более весомым. Приближаясь, я чувствовал, как пульсируют сжатые в шар молнии на правом кулаке моего доспеха, как уплотняется вокруг этого шара облако Альтеры. На ладонях обоих гуру замерцало материализованное и обращенное в атрибут жива. Еще пара мгновений, и ветер с огнем вновь сорвутся с их рук. Но я ударил, и в Арсении устремился лишь поток ветра. Без пламени. Максим Антонович Троекуров официально считался первым заместителем командующего союзными войсками в Африке на восточном направлении. В отличие от своего старшего брата Ивана или же сестры Софьи, второй княжич не был мастером. Скорее, сильным наставником, а значит, его личное присутствие на поле боя не способно внести решающий перевес в расстановку сил. В полевом штабе восточного направления от княжича было больше толку. Да и сам он мог многому научиться, ведь его должность здесь, как и должность стоящего над ним командующего направлением Карла Лихтера, номинальная. Нельзя же назначить самым главным какого-нибудь генерала-боярина в присутствии его господина. Однако как раз генералы, по большей части, и руководили войсками, в то время как оба княжича, и Выборгский, и Ревельский, им тактично не мешали, изредка высказывая местные замечания а не просто изображая горделивых истуканов. И потому у обоих княжичей периодически появлялась возможность обсудить происходящее. «Максим Антонович, вы точно не знаете, что же это такое?» не скрывал своего удивления и неосведомленности немецкий княжич. «Говорю же вам, господин Лихтер, я сам в недоумении», ответил Максим Троекуров. «Как и вы, я только на собрании узнал от главнокомандующего, что он собирается использовать в этом сражении Некую специальную роту с названием «Крылатые львы». Немецкий княжич открыл рот, но так ничего и не сказал, заслушав очередной отчет. Отделение «Крылатых львов» ликвидировало четвертого мастера в квадрате к 2 В квадрате к 4 крылатыми львами уничтожен пятый танк. Тут же добавил другой аналитик. Невероятно, удивительно, потрясающе. Внезапно появившийся сильный акцент еще больше выдавал взволнованность княжича Ревельского. Ведь такое, судя по всему, происходит на всех направлениях. Второй артиллерийский расчет уничтожен в квадрате l 3 монотонно сообщил оператор. И также ровно добавил. Отделением крылатых львов. «Похоже, мы с вами стали свидетелями рождения новой силы», продолжал немецкий княжич. «Нам стоит обязательно попросить его светлость Андрея Михайловича поподробнее рассказать об этой роте». «Согласен». Задумчивым видом кивнул Троекуров. «Это сенсация! Я рад таким союзникам!» «И вашу радость я разделяю!» — кивнул Максим Антонович. В голове его сейчас роились довольно простые мысли. Хорошо, что его род в приятельских отношениях с оболенскими Здорово, что Софья дружит со старшими дочерями этого рода. И нужно намекнуть отцу, чтобы тот надавил на Соню. Младший великий княжеч Тверской к ней неровно дышат. В текущих реалиях такой брак был бы для нас, еще более выгоден, чем рак Даши и Карла. Он мельком глянул на своего немецкого Шурина и подавил победных мык. «Враг экстренно отступает в квадрате Л-7», упомянул оператор еще один участок, куда совсем недавно прибыли бойцы из специальной роты Аболенских.